18 -я. Лорд ангелов. Братство в паучьем царстве. Отлучение. За неделю или около того до этих событий, во время одной из регулярных встреч, Локин все же рассказал Мерсаде Алитон о великом триумфе императора после Уланора. «Ты не можешь себе этого представить», — сказал он. «Я могу попробовать», — Локен усмехнулся. «Для этого события механикумы разгладили поверхность целого континента, чтобы сделать сцену. Разгладили. Как это?» промышленными плавильными установками и геоформерами. Горы раздробили, а образовавшимся материалом засыпали низкие места. Поверхность стала ровной и бесконечной. Превратилась в гигантский стол, покрытый слоем сухой щебенки. На это ушло несколько месяцев. Это могло занять несколько столетий. Ты недооцениваешь мощь наших механикумов. Для осуществления проекта были высланы четыре рабочие флотилии. Они соорудили достойную императора сцену такую обширную, что на одном ее конце начиналось утро, а на другом уже наступал вечер. «Ты преувеличиваешь!» — восхищенно воскликнула она. «Может и так. Ты замечала за мной такое раньше?» А Литон покачала головой. «Ты должна понять. Это было исключительное событие. Это торжество должно было ознаменовать наступление новой эры. И император это знал. Он понимал, что событие должно остаться в памяти. Это было окончание Уланорской кампании. Окончание похода. Коронация воителя». Для стартас это была возможность попрощаться с Императором перед тем, как после двух столетий личного командования он вернется на Терру. После того, как он объявил о своем уходе, с военной сцены мы плакали. Ты можешь себе это вообразить, Мерсаде? Сто тысяч плачущих воинов. Она кивнула. Мне кажется, непростительно было бы не пригласить туда летописцев. Такое событие происходит не больше одного раза в эпоху. Это было приватное событие, она рассмеялась. В присутствии сотни тысяч воинов, на сцене, сотворенные из целого континента, и ты говоришь о приватном торжестве? Локин посмотрел ей в глаза. Ты теперь не можешь нас до конца понять, правда? Ты все еще меряешь нас по человеческим меркам. Я стараюсь исправиться, ответила Мерсади. Я не хотел тебя обидеть, произнес Локин, уловив ее выражение. И все же это было большое торжество церемония сто тысяча стартес. 8 миллионов регулярной армии, легионы титанов, целые леса стали, сотни отрядов оружейников, дивизии танков, тысячи и тысячи машин. Вся орбита была занята военными кораблями, а вокруг них летали бесконечные эскадрильи истребителей и транспорта. Знаменё и стандарты, множество знамен и стандартов. Некоторое время он помолчал, погрузившись в воспоминания. Механикумы проложили там дорогу, в полкилометра шириной и 500 километров длиной, прямой тракт проходивший через всю огромную сцену. С обеих сторон от дороги через каждые 5 метров стоял железный щит с черепом зеленокожего. Это были трофеи Уланорской войны. Вторым рядом от дороги были бетонные емкости, наполненные горящим топливом. И так на протяжении всех 500 километров. Жара стояла ужасная. Мы прошли по этому тракту в парадном строю и миновали помост, на котором под навесом из стальных пластин стоял император. Помост представлял собой основание одной древней вершины. Это было единственное сооружение, поднятое над площадкой. Мы прошли парадом, а затем собрались на обширном плато перед помостом. Кто маршировал? Все мы. Были представлены все 14 легионов, или целиком, или породно. Некоторые легионы в то время вели войны в таких далеких регионах, что им не позволили прибыть в полном составе. Но лунные волки, конечно же, присутствовали все до единого. Мерсаде. Там были девять примархов. 9 Харус, Дорн, Ангрон, Фулгрим, Лоргар, Мартарион, Сангвиний, Магнус, Хан. Остальные прислали своих представителей. «Так вот, спектакль. Ты не можешь себе это представить. Я все еще пытаюсь». Локин потряс головой. «Я и сам с трудом верю, что был там». «А как они выглядели? Ты думаешь, я с ними общался? Я был просто одним из братьев в парадном строю». Леди, за свою жизнь я в разное время повидал почти всех примархов, хотя и издали. С двумя из них я разговаривал лично. До избрания в Марниваль я не общался в столь высоких кругах. Я знаю примархов только издали, а во время Триумфа я едва мог поверить, что их собралось так много в одном месте. Но у тебя все-таки остались какие-то впечатления о них? Незабываемые впечатления. Все они казались огромными, гордыми и могучими. Но в них можно было угадать человеческие черты – Ангрон, «Краснолицый и злой. Дорн — твердый и непоколебимый. Магнус окутан тайной. И, конечно, Сангвини. Такой безупречный, такой обаятельный. Я тоже слышала о нем нечто подобное. Значит, ты слышала правду».